Ей стало дурно, когда Дэвид прошел через турникет. Он не оглянулся, как они и договаривались. Проводник прошел по вагону и собрал все газеты. Только тогда Клэр вышла на перрон. Контролер у турникета очень удивился. «Ты вышла только сейчас? Я собирался уйти выпить чаю. Ты что, заснула в поезде?» Клэр улыбнулась счастливчику, которого беспокоил только собственный чай. На автостоянке стоял Дик с энтузиазмом махал рукой и подошел, чтобы взять ее сумку. Молли Пауэр была в водительских перчатках, и сказали, что в них удобнее держать руль. Дэвид заметил, что мать очень хорошо выглядит, свежая прическа, симпатичный шерстяной костюм-двойка нежно-зеленого цвета. Это была совсем не та суетливая, неуверенная в себе дама с ярким макияжем, которую он встретил несколько месяцев назад в доме Нолунов. К болезни мужа она относилась спокойно и деловито. Она понимала причины, вызвавшие инсульт, и соглашалась с тем, что Пэдди необходимо снизить рабочую нагрузку. Она не паниковала и не тревожилась понапрасну. Молли лестно отзывалась о докторе Макки, заместителе отца, радовалась тому, что Дэвид так быстро вернулся домой и пересказывала беседу с бампером Берном по поводу ремонта садового домика. Дэвид выглядывался в лицо матери, селись угадать, как через пару часов она отреагирует на новость о том, что Клэр О'Брайен станет ее невесткой. С Диком Диланом было легко. Он говорил о вещах, а не о людях. Клэр спросила, как научиться водить машину, и Дик ответил, что это проще простого. Он указал на педали у себя под ногами и пообещал объяснить ей теорию еще до въезда в Каслбей. И действительно выполнил свое обещание. Справа налево. «Газ, тормоз, сцепление». Дик сообщал, что делает, а она внимательно следила за каждым движением его больших ног в аккуратно зашнурованных блестящих коричневых ботинках. «Сначала выжать сцепление и слегка надавить на газ. Потом, плавно отпуская сцепление, постепенно прибавить газу», — взволнованно повторила Клэр. «А теперь вы ставите ногу на педаль тормоза, чтобы снизить скорость на перекрестке?» Я хочу остановиться перед этим перекрестком, мадам, потому что вижу большой знак с надписью «Стоп». Здорово. Я разобралась. Я получу права, как только смогу. Она должна научиться водить машину. Если она поселится в саду Молли Пауэр, ей предстоят долгие поездки. Эдди внимательно выслушал сына. Давид сказал, что хотел поработать несколько лет в больницах Дублина, набраться опыта и жениться на Клэр. Но обстоятельства сложились иначе, поэтому он рад вернуться в Каслбей, чтобы приступить к семейной жизни и практике одновременно. Отец выглядел задумчивым. «Вы не слишком молодо, чтобы заводить семью? Клара еще не от двадцати, ну или едва исполнилось двадцать. Она еще очень молода». «Нет». Дэвид был тверд. Обстоятельства изменились, поэтому они поженятся сейчас, точнее, через несколько недель в Дублине. Выходит, Клэр беременна. «Мы очень-очень рады», — с вызовом заявил Дэвид. «Я этого не исключаю, но разве так следует начинать семейную жизнь? Разве это хорошо для такой молодой девушки, как Клэр, и для ребенка?» «Папа, хорошо это или нет, но наша семейная жизнь уже началась. Мы ни на секунду не задумывались о том, чтобы ее прекратить». «Нет-нет, я вовсе не об этом. Я рад за вас». В общем, я пытаюсь сказать, что как только мы поговорим с мамой, а Клэр со своими родителями, мы с ней просто сделаем то, что собирались. Клэр в Каслбэе? Да. Ты не... Молли не упоминала, что она была с вами? Мы решили, что лучше появиться на вокзале порознь. Доктор Пауэр глубоко вздохнул. Папа, мне жаль, что приходится вот так сообщать тебе об этом. ведь ты очень безответственный. Надеюсь, ты понимаешь, что мы этого не хотели. Ну, как ты знаешь, иногда это просто случается. Думаю, за годы, приведенные здесь, ты многое повидал. Да, но я не ожидал, что это случится с моим собственным сыном. Тебе не следовало использовать эту девушку в своих интересах. Просто потому, что ты знал ее с детства и знал, что она робкая по характеру. Это нечестно. Я не использовал ее в своих интересах. Ты не понимаешь. В Дублине никто не считает Клэр... Убогая бедняжка из магазина. Так о ней думают только в Каслбэе, причем далеко не все. Только мама и еще несколько человек. Неужели ты тоже из их числа? Я не из их числа, сынок. Я сам по себе. И я понимаю, ты расстроен. Просто говорил, что мне очень жаль. Я не хотел, чтобы это случилось с тобой. Ведь у тебя вся жизнь впереди. Вся жизнь впереди не у меня, а у нас, папа. Это то, что я пытаюсь тебе объяснить. Она еще ребенок. Сама не знает, чего хочет. Нет, она знает. Она прекрасно знает, чего хочет. Она собирается получить диплом бакалавра, сдать выпускные экзамены за месяц до рождения ребенка. И мы хотим пожениться как можно скорее. По меркам Каслбея, вы все равно уже опоздали. Мне плевать, что подумает в Каслбэе. Доктор Пауэр нацедил себе несколько капель бренди. Это лекарство. Я время от времени его себе прописываю. Хочешь выпить за мое здоровье? За наше здоровье? Уточнил Дэвид. Не прямо сейчас. Но тебя не шокировало. Не совсем так. Не знаю. Ты очень молод, Дэвид. У тебя только одна жизнь. Тебе не обязательно жениться на Клэр, если ты этого не хочешь. Ты можешь проявить благородство и честность другим способом. Признать ребенка и обеспечить его содержание. Никто не представляет тебе к виску дробовик. На дворе... 1960 год. Папа, ты все перевернул с ног на голову. Беременность Клэр не главное, это только часть общей картины. Я очень люблю ее, папа. Я никогда не захочу видеть рядом с собой другую женщину. Я не могу себя представить, что на Клэр женится кто-то другой. Видимо, я недостаточно хорошо объяснил. Тогда я дам тебе еще один шанс. Объясни это матери. Тебе придется посвятить ее во все подробности. Нет смысла делать это дважды. Может, мне тоже выпить целебного бренди? Нет, я думаю, для этого разговора спиртное не требуется. Если я буду работать вместе с тобой, то тоже могу выписывать лекарства. Сейчас я назначаю себе двойную порцию бренди. Доктор Пауэр рассмеялся и плеснул Дэвиду бренди. «Ступай, сынок». «Разве ты не идешь со мной?» «Нет, мне нельзя волноваться. Я пойду к себе в кабинет». Агнес О'Брайен заметил, что на Пасху к ним в лавку заглядывало больше туристов. Владельцы туристических фургонов постепенно склонялись к мысли, что можно извлечь из своей собственности больше пользы, если путешествовать чаще одного раза в год. Поэтому Агнес не удивилась, когда услышала стук в дверь. Но очень удивилась, увидев на пороге Клэр. «Почему ты вернулась? Ты не говорила, что приедешь». «У меня неожиданно появилась такая возможность, и я приехала», — ответила Клэр. «Ты не упоминала об этом в письме». Агнес недоумевала. В ее мире люди сначала писали письма, сообщая о том, что они собираются делать, а потом делали это. «Не упоминала. Просто мне внезапно выпал такой шанс. Я же сказала». Клэр изо всех сил старалась быть с матерью терпеливой. «Может, выпьем по чашечке чая?» «Конечно. О чем я только думаю. Просто я тебя не ждала. Заходи скорее, давай сюда сумку». «Ты выглядишь намного лучше, как твоя нога». «Я давно забыла о ней. У меня полно других забот, чтобы не думать о старых недугах. Слава богу, теперь я хожу нормально, даже хромоты нет». «Это здорово, мама. Заходи и не стой там». «Хватит глазеть по сторонам, будто ты здесь впервые». «Где все?» Отец уехал с Беном, чтобы помочь ему устроиться на работу. Надеюсь, у них получится. На перекрестке открывается новая автомастерская, они ищут двух молодых парней. Обещают обучить их всему к лету, когда дела пойдут в гору. Отец отправился с Беном, потому что сам Бен не сможет правильно себя подать. «Когда они уехали?» Они условились встретиться с нужным человеком в шесть». «Почему ты спрашиваешь?» «Хочу поговорить с тобой». Клэр повесила на дверь магазина табличку «Закрыто». Агнес поставила чайник, не наполнив его. «Матерь Божья, ты беременна». Матери требовалось время, чтобы перестать плакать. Клэр успела наполнить чайник, вскипятить его, сварить чай, отрезать два ломтика фруктового кекса и найти пару бумажных салфеток, чтобы Агнес могла вытереть слезы. «Как ты можешь сидеть здесь, такая бесстыжая, и говорить мне такое? Как ты смеешь? Это невероятно!» — рыдала Агнес. «Мама, я ничего тебе не говорила. Я просто кивнула, когда ты спросила про беременность. Ты сразу начала плакать. Дай мне сказать то, ради чего я на самом деле приехала. Ах, вот как! Ты не думала себя утруждать. Это, оказывается, вообще не новость». Мы должны были этого ожидать от такой заносчивой и высокомерной особы. Пожалуйста, мама, дай мне сказать. Я выхожу замуж. Не поздновато ли? Нет. Послушай, я собиралась выйти замуж в любом случае. Это просто означает, что мы поженимся немного раньше. Вот и все. Честное слово. Я хотела рассказать тебе о свадьбе. Я тебе не мешаю. Рассказывай. Мать глядела на нее красными от слез глазами и не притронулась к чаю и кексу. «Это Дэвид. Дэвид Пауэр. Мы поженимся через несколько недель в Дублине, а потом он вернется сюда. Ну, то есть мы оба вернемся сюда. Его отцу стало нехорошо, и...» Агнес поднялась на ноги. «Дэвид Пауэр? Сын доктора? Это ему ты позволила лишить себя чести? Это он сделал тебе ребенка? Я не верю собственным ушам». Клэр хорошо знала словарный запас матери. Она предвидела, что в разговоре с ней прозвучать такие слова, как «бесчестие» и «сделать ребенка». Но от этого было не легче. «Я прошу тебя не отзываться так о Дэвиде. Сейчас он у себя дома объясняется с родителями. Мы все равно собирались пожениться, и не надо обвинять его в том, что он меня обесчестил или опозорил. Мы оба этого хотели». «Не хвастайся этим, маленькая шлюшка». Не надо стоять на моей кухне, как потаскухой, и рассказывать, чего ты хотела, а чего нет. Ты нас всех погубила. Всю свою семью. Мы станем всеобщим посмешищем. Ты решила породниться с Пауэрами. Ни больше, ни меньше. Неужели ты думаешь, что миссис Пауэр пустит такую, как ты, на порог? Неужели ты думаешь, что эта женщина позволит сыну с его прекрасным образованием жениться на дочери лавочника из Каслбэя, который, к тому же, оказался распутной девкой? Агнес крепучо рассмеялась и продолжила. «Так вот, у меня нет высшего образования, как у тебя. Я не окончила даже начальную школу. Но для меня ясно как день, что никакой свадьбы не будет. Они найдут объяснение. Распрекрасному Дэвиду Пауэру придется уехать за границу, чтобы завершить обучение. Или сыщется другой предлог. Не обманывай себя, девочка, забудь про свадьбу. Тебе достанутся позор и ребенок. и очень нужно вырастить. А нам? «Ничего, кроме насмешек». Агнес снова заплакала. Клэр поймала себя на том, что жалеет эту худенькую женщину, которая плачет за кухонным столом, комкой салфетки. Она старалась говорить как можно мягче. «Мама, послушай меня. Я знаю, в это трудно поверить, но это правда. Дэвиду 25 лет. Он взрослый мужчина. Ему не нужно просить у матери разрешения. Мы договорились о свадьбе и нашли священника». Свадьба состоится. Если его мать воспротивится, так тому и быть, в конце концов, ей придется с этим смириться. И у них в саду рядом с обрывом есть домик. Бампер Бирн его отремонтирует. Мы с Дэвидом будем там жить. Когда у Крисси родится ребенок, она прикатит его сюда на коляске, а я прикачу своего по Клиффроуд. Не будет ни позора, ни насмешек. Все прекрасно. Как ты не понимаешь? Мать подняла заплаканное лицо. У тебя все слишком просто, Клэр. Но жизнь, к сожалению, не такая. Да, мама, но я не хуже и не лучше Дэвида. Во всех отношениях. Он это знает. Если ты тоже так думаешь, значит, вас таких двое на весь Бэй, фыркнула Агнес. Мама, пей чай, пожалуйста. Агнес посмотрела на живот дочери и спросила. Когда родится ребенок? В конце октября. «Сразу после экзаменов». «Ты не сможешь их сдать». «Но я должна. Я шла к этому целых три года. У меня в запасе несколько недель. Возможно, им придется обрезать край столешницы, чтобы я могла сесть за парту, но я все равно справлюсь». «Не говори так». Мать отхлебнула чай, она постепенно приходила в себя. И, в общем, вот что я предлагаю. Мы с Дэвидом говорим, что поженимся в Дублине, не устраивая большой шумной свадьбы, потому что оба еще учимся и вернемся в Каслбей, как только садовый домик будет готов. Об остальном упоминать незачем. Люди не дураки, Клэр. Они умеют читать до девяти. Если девушка выйдет замуж в апреле и родит в октябре, люди все узнают. Что такого важного они узнают? Клэр постепенно терял терпение. Мать глубоко вздохнула. Тебе не понять этого, Клэр. Если ты веришь, что не позволит тебе быть здесь счастливой, ты поверишь во что угодно. Девит решил действовать быстро. «Мама, я только что долго разговаривал с папой, и мы все обсудили. Я доучусь в интернатуре и вернусь в начале июля». Молли просияла. «Я знала, что проблем не возникнет». Пэдди все время повторял, как ему жаль вызывать тебя домой раньше времени, а я отвечала, что ты будешь только рад. Ты была права. И мне нравится идея с садовым домиком. Я завтра сам поговорю с бампером Берном. С домиком спешить некуда. Твоя комната. Ну, видишь ли, у меня другие планы, мама. Это моя главная новость. Я женюсь. Дэвид, ты шутишь. Ты нам ни слова не... «Вы даже не знали, что ты за кем-то ухаживаешь?» «Пэдди! Пэдди!» Он ушел к себе в кабинет. «Я хотел сказать тебе сам». «Ты разве ему не сказал?» «Сказал. Он знает». Молли заподозрила неладное. «Я просто подумал, что должен сказать тебе сам, своими словами. Я женюсь на Клэр Брайан. Очень скоро. Через четыре недели в Дублине. Как только Клэр получит диплом... Она вернется сюда, и мы поселимся в садовом домике. Краска сошла с лица Молли. Услышав радостную новость, она вскочила, но покачнулась и схватилась за спинку стула. Мы собирались пожениться позже и жить в Дублине, но раз я нужен папе, мы поступим иначе. Клэр О'Брайен? Мы не хотим ни пышных торжеств, ни суеты. Помнишь отца Флина? Он возвращается в Дублин и будет там жить, он нас обвенчает я в это не верю. Дэвид притворился, что неверно понял ее слова. Но это так. Отец Флинн нам очень помог. Ты знаешь, что я имею в виду. Я не могу поверить, что тебя заставляют жениться на этой девушке. Что бы ты там ни сделал. Меня никто не заставляет. Мы оба этого хотим. Я объяснил. Мы давно это спланировали. Как только поняли, что дело труба... Дэвид сглотнул. Они с Клэр отрепетировали, как себя вести, если родители начнут выдвигать обвинения и опустятся до оскорблений. Но он не ожидал, что его мать употребит такое грубое выражение. «Звучит вульгарно. Потому что она вульгарная!» Дэвид был очень спокоен. «Это неправда. Клэр не вульгарная. Она добрая, чуткая, заботливая, умная и хорошо воспитанная. Да она бедна». Она родилась в бедной, необразованной семье. Но я бы никогда не назвал Клэр вульгарной. Никогда. Хотя ее сестра Крисси определенно вульгарна, сказал он без тени гнева. «Давид, ты не должен этого делать!» Я буду говорить очень осторожно. Пожалуйста, выслушай меня. Просто выслушай, а потом обсудим. Это очень важно. Что бы ты ни сказала, ничто не заставит меня передумать. Я люблю Клэр я женюсь на ней и мы будем счастливы а в октябре у нас родится ребенок и любые резкие слова которые ты сейчас скажешь только усложнят наши с тобой отношения навсегда и бесповоротно я умоляю тебя ничего не говорить пока не пройдет какое то время и ты все не обдумаешь Моли не находила слов и просто смотрела на сына дэвид подался вперед она напряглась словно запрещая сыну прикасаться к себе. «Мамочка, я не знаю, что делать», — сказал он, используя обращение, о котором не вспоминал уже много лет. «Я правда не знаю. Я хочу поговорить с тобой, объяснить, как я счастлив и как много Клэр значит для меня. Но я боюсь... Я боюсь, что ты скажешь что-нибудь настолько обидное, что мне будет трудно тебя простить». Молли молча кивнула. «Поэтому я выйду погулять с Бонсом. Я вернусь в половине девятого». В девять я встречаюсь в отеле с Клэр. К этому времени она уже обо всем расскажет домашним. «Дэвид!» Это был горестный крик. Он вышел из комнаты, притворившись, что не видит отца, который топтался в дверях кабинета, и позвал Бонса. Дойдя до калитки, Дэвид оглянулся и увидел в окне два силуэта. Отец обнимал мать, а она наверняка плакала у него на плече. Бены взяли на работу в автомастерскую, поэтому Том Обрайен вернулся домой в прекрасном расположении духа. «Что это значит? Откуда на двери табличка закрыта?» — удивился он. «Зарплаты Бена на всех нас не хватит. Кто-нибудь не объяснит, почему мы закрыты?» «Клэр дома. Она приехала без предупреждения. Мы беседовали. Клэр вернулась?» «Она помолвлена, Том. Помолвлена и выходит замуж». «Клэр!» «Да ну! За кого? За парня из колледжа?» «За Дэвида Пауэра». «Нашего Дэвида Пауэра?» «Но я думал, они не общаются в Дублине. Похоже, дела обстоят иначе». «Что ж, это превосходит все ожидания». Том почесал затылок, не зная, как отнестись к новости, и посмотрел на лицо жены в поисках совета. У Агнес слишком блестели глаза, но она умело скрывала недавние слезы. «Разве это не странно?» Том вглядывался в выражение ее лица, но не мог обнаружить подсказку. «Ты не видишь в этом ничего странного?» Клэр спустилась к ним по лестнице. «Ты уже слышал новости?» «Я потрясен», — ответил Том. «И это все? Где поздравления? Где восторг? Почему никто не восхищается моим кольцом?» Она выставила на показ маленький бриллиант, купленный на остатки ее сбережений и деньги, которые ростовщик дал Дэвиду за очень хороший полушубок. Клэр подошла к отцу и неловко обняла его. Том посмотрел на Агнес и, увидев в ее взгляде одобрение, обнял младшую дочь. Потом Клэр обняла маму. «Мама говорит, что мне будет нелегко. Но кому сейчас легко?» «Наверное, никому, дочка. Но тебя ждет борьба с чемпионкой мира, если ты решила породниться с Молли Пауэр». Клэр не упоминала при отце о ребенке, и хотя в глазах Тома читался мой вопрос, на него никто не ответил. Она посмотрела на часы. До встречи с Дэвидом в отеле оставалось еще полчаса. Ее внезапно охватил страх. Что, если родителям удалось его отговорить? Она с радостью согласилась вернуться в Каслбей, пошла на уступки, а тем временем мать убедила его передумать. И теперь он с поникшим видом стоит у отеля, готовясь сказать, что согласился отложить свадьбу, подождать, пока не родится ребенок. Вдруг она проделала весь этот путь напрасно. Тогда она поймет, что ее предали, и впрямь почувствует себя дешевкой. Они встретились в холле отеля без пяти минут девять, пойдя через разные двери. Бонс следовал за Дэвидом, проигнорировав вежливую просьбу хозяина посидеть в коридоре. Они кивнули друг к другу. Худшее было позади. «Что изволите пить, миссис Пауэр?» мягко спросил Дэвид. Клэр улыбнулась в ответ. За барной стойкой маячила Роза Дилан. В прошлом она без особого успеха зазывала Дэвида на свои вечеринки и пикники, и сейчас по-прежнему кокетливо улыбалась ему. «Чем обязана такой честью? Ты редко бываешь в Каслбее. Сидя в кресле у окна, Клэр зачарованно наблюдала за Розой, которая делала вид, что в упор не замечает спутницу собеседника. Она смотрела только на Дэвида. «Скоро вернусь домой совсем. «Это вызовет настоящий переполох? От невест отбоя не будет», — подмигнула Роза. «Я женюсь раньше, чем ты думаешь», — усмехнулся Дэвид. Роза нахмурилась. Она посмотрела на Клэру Брайан и покачала головой. «Не может быть. Это просто смешно». Вместе они направились к коттеджу Анджелы, чтобы сообщить ей радостную новость. Мисс О'Хара была единственным человеком во всем поселке, которого, как они надеялись, известие об их скорой свадьбе приведет в восторг. Это читалось на их лицах. Анджела была тронута. «Ты приедешь на свадьбу? Пожалуйста». Обстановка будет слегка напряженной. «В таком случае я буду чувствовать себя, как рыба в воде», — ответила Анджела. «Нас обвенчает отец Флинн». Нам с преподобным пора основать фирму по сопровождению свадьб. Разряжать обстановку — это наш профиль. Так ты приедешь, если ему кулаты меня отпустит? Я не хочу ее злить слишком сильно. В любом случае, летом вход пойдет тяжелая артиллерия. Когда в Каслбеи вернется блудный сын. «О чем это вы?» — спросил Дэвид. «Ты не рассказал ему о Шоне?» «Очень мило с твоей стороны, Клэр, но в любви и браке можно рассказывать все». Это вполне допустимо. Он выглядел озадаченным. «Послушай, Дэвид, ваше желание вступить в брак многих обескуражит, а когда в скором времени у вас родится ребенок, очень вероятное событие, о котором вы умолчали, почти у всех жителей Каслбея глаза полезут на лоб. Но я тебя уверяю, что вы забудете об этом, когда на улицах поднимется шум по новому поводу. Как только преподобный отец Шон Охара глубоко уважаемый священник-миссионер, вернется домой и поселится в автофургоне вместе с женой японкой и двумя детьми?» Анжела смеялась, увидев лицо Дэвида. «Мне очень жаль, но нам предстоит отвлечь на себя внимание публики. Готовьтесь, вам грозит полное забвение». Доктор Маки принял роды у Криси Бирн и вручил ей здорового младенца весом в девять фунтов. Это был мальчик. Крисси смогси сказали, что назовут сына Джоном Фиджеральдом в честь президента Америки. Кларк навестила сестру, однако не получила за это никакой благодарности. Ты всегда завидовал чужой славе и тянула одеяло на себя. Ты объявила о своей помолвке, как только услышала о рождении Джона Фиджеральда. Ты сделала это мне на зло. Не будь дурой. Вечно одно и то же, проворчала Крисси. Клэр сгорала от нетерпения при виде племянника на руках сестры. «Дай посмотреть на него. Не трогай ребенка, ты его уронишь. Я просто хочу посмотреть». Клэр уставилась на маленький сверток, из которого торчала копна черных волос и выглядывала красное личка. «Он прекрасен», — выдохнула она с таким восхищением, что сестра смягчилась. Клэр решила, что ей следует пригласить Крисси на свадьбу, Иначе жизнь могла стать невыносимой. «У нас с Дэвидом будет очень скромная свадьба. Две семьи и пара друзей. Ты, Моррис, вы сможете приехать?» Крисси поколебалась и ответила. «Это совсем скоро. Мне бы пришлось взять Джона Фиджеральда с собой. Мы с Моррисом поговорили об этом. Мне очень жаль, но мы вынуждены отказаться». Клэр изобразила огорчение, но не слишком сильное, чтобы Крисси, не дай бог, не передумала. «Я оставлю тебе кусок свадебного торта», — пообещала она. «Подумать только. Ты выходишь замуж за богатее, сказала Крисси. «Не могу понять, зачем тебе обратно в колледж? Ты ведь уже всего добилась и нашла себе богатого мужа. Разве ты не этого хотела?» Люди встречали новость по-разному, и многие совсем не так, как рассчитывала Клэр. Миссис Конуэй обрадовалась, — Она даже перешла улицу, чтобы пожелать Клэр всего хорошего. Я всегда считала, что моему Фрэнку следовало жениться на тебе, чтобы не выбрать кого похуже. Это была наивысшая похвала в исполнении миссис Конуэй. Джози, как ни странно, обрадовалась гораздо меньше, чем Клэр ожидала. Подруга встретила новость очень прохладно и небрежно поздравила молодых. Она встречалась с мистером Мартином Харрисом, аукционистом. Мартин был зрелым то есть пожилым, и ответственным, то есть скучным. Джузи, которая никогда не завидовала Клэр, испытала досаду, когда подруга вернулась домой и увела у всех из-под носа привлекательного парня и единственного завидного жениха на весь Каслбей. Отец Удвайр выдал Клэр разрешение на брак. Отказ от венчания в родном приходе неприятно удивил священника, но репутация отца Флина говорила сама за себя — Поэтому отец Удвар не сомневался, что его коллега все сделает правильно. Анжела упросила Клэр навестить ему кулату. Монахини изобразили радостное волнение при виде кольца, которым восхищалась вся община. Волнение по поводу того, как Молли Пауэр поладит с невесткой, изображать не пришлось, оно было настоящим. Они старались, чтобы встречи с семьями были как можно более краткими. Дэвид пожал Тому руку и поблагодарил его за разрешение жениться на Клэр. «Как будто у меня был выбор», — ответил будущий тесть. «Я знал, что вы обрадуетесь возвращению дочери в Каслбей», — мужественно сказал Дэвид, обращаясь к матери Клэр. «Надеюсь, все будет хорошо», — произнесла Агнес О'Брайен. В большом доме на другом конце поселка Молли застыла в нервном ожидании рядом с камином. Она дважды сменила платье, Дюжину раз переложила в комнате вещи с места на место и накричала на Нелли, которая теперь дулась на кухне. Молли увидела, как эта парочка шла по дорожке к дому. Они смеялись. Эта несносная девушка смеялась, вместо того, чтобы ронять от волнения туфлей. Дэвид открыл дверь своим ключом. Мама, мы здесь, окликнул он Молли. Миссис Пауэр забыла, какой высокой была Клэр. Будущая невестка была худой и выглядела бледной. «Ну что ж», — сказала Молли, смерив ее с головы до ног оценивающим взглядом, который почти мог сойти за намеренное оскорбление, но только почти. «Здравствуйте, миссис Пауэр», сказала Клэр ровным голосом. «Так-так», — произнесла миссис Пауэр. «Я не позволю ей разозлить меня. Я не клюну на эту удочку», повторяла себе Клэр, сжав кулаки. Дэвид молчал. Они заранее договорились об этом. «Миссис Пауэр, я знаю, что Дэвид сообщил вам новости и посвятил вас в наши планы». «О, да. Я просто хотела добавить, что очень надеюсь сделать его счастливым. Я постараюсь, чтобы в конечном итоге вы и доктор Пауэр были довольны тем, что мы поженились». Слова Клэр прозвучали не слишком уверенно. Это разозлило Молли больше, чем что-либо еще в ее жизни. «Сомневаюсь, что это случится», — заявила Молли, стараясь сдерживать раздражение, которое грозило выплеснуться наружу. «Я здесь, чтобы вас поздравить. Мне распорядиться, чтобы принесли чай?» «Нет, миссис Пауэр, спасибо. Если позволите, я бы хотела выразить свое почтение вашему мужу. Мне нужно многое сделать перед возвращением в Дублин. Мы уедем завтра. Спасибо, что пригласили меня в ваш дом. Я с нетерпением жду вас на свадьбе». Прибью мерзавку, подумала Молли. Вот бы она сдохла. Ее захлестнула волна жгучей ненависти, которая тут же схлынула, оставив после себя ощущение шока и чувства вины. Она смутилась и попрощалась не так, как собиралась. Что? Ах! Да, на свадьбе. Да. Клэр улыбнулась и вышла. Спасибо, мама, поблагодарил Дэвид. На его лице играла приятная улыбка но глаза оставались холодными. И уже вечерело, когда она увидела Джерри. Он сидел на каменной изгороди возле отеля. «Ты хотела сбежать, не сказав мне ни слова?» Он был холоден и не улыбчив. «Не говори глупостей», — отмахнулась Клэр, выдавив из себя легкий смешок. «Конечно, я собиралась сказать. Если бы я не встретила тебя, оставила бы записку. Ты лжешь». «Прекрати». Ее гнев нарастал. Джерри не может ее огорчить. Она не позволит ему это сделать. Но никто, черт возьми, не давал ему права упрекать ее во лжи. Тем более, что он не ошибся в своих подозрениях. «Ты не собиралась мне говорить», — повторил Джерри. «С чего бы это?» «Не драматизируй. Я сказала всем друзьям, что выхожу замуж. Зачем избегать разговора с тобой?» «Потому что ты знала, что я скажу». И он не улыбался в ответ. «И что ты теперь скажешь?» «Что ты сошла с ума. Ты не должна этого делать». «Еще одно последнее усилие», — подумала Клэр. «Я попытаюсь перевести наши отношения в нормальное русло. Если у меня не получится, я больше не буду пытаться». «Да слушай, я не собираюсь жить в одиночестве только потому, что мы с тобой единственные, кто еще не нашел себе пару, и ты хочешь, чтобы я составил тебя в этом компанию. Я рада, что выхожу замуж». «И не хочу слушать всю эту чушь». «Не делай этого, Клэр». «Хватит! Почему ты не можешь просто пожелать мне добра, как другие люди?» «Я желаю тебе всяческого благополучия, но не замужем за Дэвидом Пауэром. И ты не похожа на обычных людей, я всегда это говорил. Я тоже не похож». «На великодушного и воспитанного человека ты точно не похож», — съязвила она. «Ты не можешь выйти за него замуж». «Ты должна выйти за меня! Ты всегда это знала!» Клэр с тревогой вглядывалась в заостренное лицо Джерри в поисках его фирменной кривой ухмылки, которая заставляла всех улыбаться в ответ. Ничего похожего, ни намека. Она потрясенно уставилась на Джерри. «Мне больше нечего сказать», — произнесла она и направилась к воротам. Джерри спрыгнул на землю гибкий, как кошка. «Подожди!» «Нет, я уйду!» Я больше не буду с тобой разговаривать. Зачем ты пытаешься меня расстроить? Как ты смеешь говорить мне все это? Как ты смеешь? Если бы речь шла о твоей помолвке, я бы обрадовался и пожелал тебе удачи. О помолвке? О помолвке? Вы с Дэвидом не помолвлены. Вы играете свадьбу через три недели. О чем это говорит? Но Что это значит? Иди к черту. Она повернулась и побежала прочь от него. Он бежал рядом с ней то в припрыжку, то рысцой. «Это неправильно. Таких девушек, как ты и Фиона, нельзя выставлять на посмешище. Вы не шлюхи. Ты слишком доверчива. С неприятностями надо разбираться так, чтобы никто ничего не узнал». Клэр остановилась и спокойно взглянула на Джерри. «У меня нет никаких неприятностей, слышишь? У меня все прекрасно. Я поступаю правильно, насколько это возможно». «Наша свадьба состоится раньше, чем мы планировали, но мы оба этого хотели и по-прежнему хотим. Все будет идеально». Джерри посмотрел ей прямо в глаза. «Твой брак с Дэвидом Пауэром не будет идеальным, глупая девчонка. Твой брак обречен!» Подруги проявили себя с лучшей стороны. Они обошли все общежитие в поисках одежды, и поскольку все обожали Валерий и Мэри Кэтрин, одежда нашлась. Клэр было из чего выбирать. Она взяла красивый розовый костюм, который очень хорошо на ней сидел. У другой девушки позаимствовала шляпку винного цвета и дорогую черную сумочку. Теперь ей были нужны перчатки в тон к шляпке и хорошие черные туфли. Подруги скинулись ей на перчатки, а туфли Клэр купила на свои деньги. Она была полностью экипирована. В роли подружки-невесты выступала Мэри Кэтрин, а Джеймса Нолана — Пригласили быть шафером. Дэвид вел себя холодно с Джеймсом. Клэр не знала, почему. Но думать об этом было некогда. Они были слишком заняты учебой, поиском одежды и переездом из Ратмайнса в квартиру получше, которую тоже следовало найти. Клэр получила записку от Кэролайн Нолан. Та желала будущей невесте всех благ, выражала удивление по поводу спешки, и сожалела о том, что предложение семьи Нолан сыграть свадьбу у них не было принято. Клэр была непреклонна. Свадьба не может состояться в доме у Ноланов. Скромное торжество пройдет на нейтральной территории, в отеле рядом с церковью. Отец Флин изучил меню и предложил те блюда, которые не казались слишком претенциозными. Дэвид и Клэр открыли счету в банке. Управляющему нравились молодые врачи, А Дэвид, не произнося этого вслух, всячески намекал, что планируют открыть практику на Фиц сквер и верным путем движется навстречу своей мечте. Им предоставили небольшой кредит. Этого хватало на свадьбу. Ноланы лишились последнего шанса вмешаться в дела молодых и прибрать их к праздник к рукам. Дэвид и Клэр просмотрели список приглашенных на свадьбу. Среди них были те, кто будет чувствовать себя на свадьбе раскованно и те, чьи нервы будут взвинчены до предела. Первых оказалось больше. Отец Дэвида, Анжела, отец Флинн, Эмери Кевин, Мэри Кэтрин и Валери. С Джеймсом и Кэролайн тоже не ожидалось проблем. «Заносчиво немного, ну да ладно», — подумала Клэр. «А Бен с Джимом?» «Будут на нервах», — ответила Клэр. «А если на нашу голову выяснится, что они давно раскрепостились, Значит, мои младшие братья стали обычной шпаной. Что ж, спокойных людей все равно набиралось немало. На другом полюсе находилась мать Дэвида в образе ангела-мстителя, пугливые родители Клэр, чей страх совершить ошибку мог довести до белого коленя, и Ноланы, которые видели в грядущей свадьбе катастрофу похлеще гибели Титаника. «Хорошо, что мы можем посмеяться над этим», — заметила Клэр. «Только так я могу избавиться от ощущения, что вся затея не обречена на провал», — согласился Дэвид. Клэр вздрогнула. Ей не нравилось, когда в речи мелькало слово «обреченность». У Брайана приехали поездом накануне вечером. Джим видел Дублин впервые. Бен однажды был здесь на школьной экскурсии. Клэр встретил их на вокзале, чтобы отвезти на такси в отель. Мистер Райан, владелец отеля, — предложил за комнаты хорошую цену. Дэвид и Клэр забронировали три номера — для родителей Клэр, для ее братьев и для самой Клэр. Утром Клэр будет ждать у себя Валери и Мэри Кэтрин, которые придут, чтобы помочь ей одеться. При виде родных, выходивших из поезда, сердце Клэр наполнилось жалостью и сочувствием. Она снова представила, через что заставила их пройти. Они моргали и устало щурились после долгого путешествия, нервничая из-за того, что их ждет впереди. Они взяли с собой огромный потрепанный чемодан, хотя дома наверняка была пара маленьких сумок. Правда, у Брайана почти никуда не ездили. Бен и Джим потрясенно разглядывали огромный вокзал Кингсбридж. Потом их втиснули на переднее сиденье такси. Родители Клэр нервно смотрели по сторонам, усевшись на заднем сиденье. Клэр болтала не умолкая. «Мистер Райан приготовит чай и бутерброды, бар в отеле нет, но для гостей добудут несколько бутылок стаута». Тома Брайан просиял, Бен тоже, но Бену сказали, что ему никто стаут не обещал. В остальном говорить было не о чем. Все так устали, что после чая со стаутом мечтали поскорее добраться до кровати и закрыть глаза. «Агнес десять раз спросила Клэр, во сколько нужно выходить?» Клэр десять раз терпеливо ответила, что они выйдут из отеля в одиннадцать часов, потому что до церкви всего пятьдесят ярдов. День выдался солнечным. В отель, весело смеясь, пришли Мэри Кэтрин и Валери в своих лучших нарядах. Они принесли шляпку и черную сумочку. Вещи одолжили на один день. Владелицы так опасались за свое имущество, что потребовали все вернуть до наступления темноты. Я захватила бренди. «На всякий случай», — сообщила Валерий. «Не сейчас», — сказала Мэри Кэтрин. «Мы должны одеть невесту». Клэр казалась немного бледной, поэтому подруги ее нарумянили. В остальном невеста выглядела очаровательно. Ее наряд был подобран на редкость умело, и Клэр благословила незнакомых девушек, одолживших ей свои сокровища. Нам пришло, что она перестаралась, следуя старой доброй традиции, которая требовала надеть на свадьбу что-то, взятое взаймы. Они долго смеялись над шуткой, пока в дверь не забарабанил отец Клэр. Том нервно сообщил, что осталось всего двадцать минут. Не пора ли на выход? Клэр не ожидала, что внутри будет музыка, и удивилась, услышав тихие переливы церковного органа. Рука отца напряглась от испуга. И почудилось что до алтаря не меньше мили пути — Но вскоре она уже видела лица гостей, которые оборачивались по мере того, как она приближалась. Сначала она заметила восхищенное лицо Анжелы и на душе потеплело. Анжела обняла Эмер, и они обе радостно закивали невесте. Непривычные чистые и опрятные младшие братья в изумлении уставились на сестру. Вольщённая, она двинулась дальше с высоко поднятой головой. Ей было приятно, когда брови Кэролайн медленно поползли вверх а лицо доктора Пауэра расплылось в улыбке. Но поразительнее всего была мимолетная перемена в облике свекрови. Надменное выражение, с которым миссис Пауэр не расставалась, на мгновение сошло с ее лица, пока она шепталась с миссис Нолан. Остоженные взгляды выодушевляли Клэр, и ее улыбка сияла все ярче. Когда Дэвид обернулся, она светилась уверенностью и счастьем, полностью преобразившись с того момента, как сделала свой первый шаг к алтарю. Он даже не думал, что она может быть такой красивой. Дэвид улыбнулся Джеймсу, а тот ободряюще улыбнулся в ответ. Бестактные слова Джеймса были забыты. Дэвид вышел вперед, чтобы отвести свою прекрасную невесту к алтарю. Пауры не делали фотографии. Возможно, Ноланы взяли с собой фотоаппарат, но они ни разу его не достали. Фотоаппарат был у Кевина Куина, Когда отец Флинн понял, что Кевину приходится экономить кадры, он дал Джиму О'Брайану денег и послал его в ближайшую аптеку за тремя упаковками пленки. «Продолжайте снимать», — прошепел отец Флинн Кевину. «Теперь вы официальный фотограф». Свадебная процессия бодро направилась к отелю. Миссис Пауэр оглядела помещение с таким видом, словно попала в музей. Она с досадой услышала, как Ноланы удивились удачному выбору места и похвалили антиквариат, украшавший холл. Мистер Райан принял решение подавать напитки в оранжерее, которое выходило окнами в сад. Гостей окружали цветы, зеленые листва и лучи солнца, проникавшие сквозь цветное стекло. «Здесь совсем неплохо», — процедила Валери сквозь стиснутые зубы. Клэр вела себя так, будто зовет нас в забегаловку, где воняет капустой, а на столе стоят бутылки с соусом. «Место хорошее», — согласилась Мэри Кетрин. «Но разве свекровь не стерва?» «Она скоро поймет, что оказалась в меньшинстве», заметила Анжела, и девушки, не ожидавшие, что их кто-то услышит, вздрогнули от испуга. «Да, сейчас она ведет себя как стерва, но ей не хватает уверенности в себе. Когда она сообразит, что все остальные считают свадьбу чудесной, то одумается». «Пойду поболтаю с ней», сказала Валери. «Ослеплю ее рассказами о моем блестящем прошлом». Мистер Райан позвал всех обедать. В томатном супе плавали сливки, сверху зеленела щепоть рубленой петрушки. Миссис О'Брайан медлила, размышляя над тем, что здесь украшение, а что еда. Отец Флинн вывел ее из замешательства, шумно проглотив свою ложку, как только все закончили произносить молитву. Агнес поняла, что нужно делать, и семья последовала примеру матери. Булочки были еще теплыми, Бутылки с напитками, красное и белое вино, апельсиновый лимонад и стаут были красиво расставлены на столе небольшими группами через равные промежутки. План рассадки являл собой чудо дипломатии. Для каждого члена семейства О'Брайен подобрали приветливого соседа. Клэр и Дэвид почувствовали, как у них постепенно выравнивается дыхание, которое они с самого утра невольно сдерживали. Гостей было слишком много для поддержания общей беседы, но, тем не менее, за столом раздавался оживленный гул. К тому времени, когда мистер Райан и две официантки убрали тарелки из подцепленка в сливочном соусе и протерли стол, чтобы подать мороженое и торт, атмосфера разрядилась и стала более дружелюбной, чем кто-либо смел себе представить. Соседями Молли Пауэр были Кевин Куин и отец Флинн. Молли явно не хотела, чтобы ее уличили в преднамеренной грубости, поэтому ей ничего не оставалось, кроме как поддерживать беседу. По другой стороне от отца Флинна сидела Агнес О'Брайен, рядом с которой также усадили Валери. Дэвид и Клэр отказались от традиционной рассадки, поскольку она вела к неминуемой катастрофе. И отец Флинн объяснил Джеймсу, что входит в обязанности шафера и попросил его непременно дать слово мисс О'Хари и отцу Дэвида. «Это не соответствует традициям, отец», — пожаловался Джеймс. «Ты на чьей стороне, мальчик?» — резко садил его отец Флинн. Уловка сработала. Никто не заметил, что Том Брайан смущенно бубнил свою речь по бумажке. Если бы в паре с ним выступил только красноречивый молодой баристер, контраст был бы чересчур очевиден. Доктор Пауэр был приветлив, бодр и весел. По его словам, врачи на свадьбах любят похвастаться тем, что способствовали появлению кого-то из молодых, полагая, что это придает им особый статус в глазах общественности. Что ж, Пэдди Пауэр помог произвести на свет и невесту, и жениха, а за жизнь воспитания последнего нес особую ответственность. Он пожелал молодым долгой и счастливой жизни в Каслбее, который, как известно, является центром вселенной, и попросил тех, кто еще там не был, немедленно туда поспешить. Анджела, более робкая и застенчивая, чем на школьных уроках, Рассказала, какими сентиментальными становятся учителя, как только ученикам удается выскользнуть из их цепких рук. Джеймс поразил всех ораторским мастерством. Праздник шел к завершению. Дэвид встал, чтобы выступить последним. Клэр пришлось сосредоточить взгляд на стопки поздравительных телеграмм, чтобы не расплакаться от его слов. Дэвид говорил просто и прямо. Он признался, что счастлив и полон надежд, Он поблагодарил поименно всех присутствующих за все, что они сделали. Он был самым счастливым человеком на свете. Все захлопали. Молодым аплодировали руки Молли в перчатках, тонкие костлявые руки Агнес, чисто вымытые руки Джима и Бена, их осмотрели, прежде чем выпустить братьев из комнаты, пухлые белые ладошки отца Флинна и артистичные руки Анжелы. Клэр поднялась наверх, переодеться. Она сняла розовый костюм, на который не уронила ни крошки, и завернула шляпу с сумочкой в оберточную бумагу. Надела красивое серое платье Валери и недорогие стеклянные бусы винного цвета в к перчаткам. Потом она взяла свою потропанную сумку и была готова к отъезду. Джеймс пообещал, что преподнесет молодым супругам достойный подарок позже, когда они устроятся на новом месте. А пока он с радостью предлагал им свою машину, которая могла пригодиться. Дэвид взял ключи и еще раз тепло поблагодарил шафера. «Очень мило с твоей стороны, Джеймс, и спасибо тебе за поддержку». «За бедом. Ну, ты понял». Они неловко переминались с ноги на ногу, ожидая, пока Клэр спустится к ним. «Все было замечательно», — сказал Джеймс. «Да-да, конечно. И все обязательно будет хорошо». «Да», — сказал Дэвид. Они вспомнили о тех днях, когда могли сказать друг другу все, что угодно. Эти дни остались в далеком прошлом. Дэвид и Клэр сообщили, что отправляются в трехдневное свадебное путешествие в уединенный отель Вуиклоу. Гости глубокомысленно кивнули. На самом деле Дэвид и Клэр возвращались в свою новую квартиру, где царил полный хаос. Они больше ничего не хотели. Ни веселья, ни ужина при свечах. Они просто хотели побыть вместе и осознать, что день, которого они так сильно боялись, наконец-то закончился. Джеймс Нолан заблаговременно поставил шампанское охлаждаться. И когда все прибыли в дом Ноланов, Брида встретил их с подносом бокалов. Как, кстати, одобрительно заметила Кэролайн. «Славно придумано», — согласился ее отец. Доктор Пауэр взял бокал и вышел в ухоженный сад, Там стригли газон. Для всех остальных это был обычный рабочий день. Молли увидела, что Пэдди стоит один, подошла и молча встала рядом с ним. «Ты была великолепна, Молли?» — сказал он. «Великолепна?» «Ты всего этого не хотела, но не стала портить им праздник, хотя этот брак тебе не по душе». «Клэр...» — начала она и запнулась. Пэдди молчал. «По-моему, она очень хорошо выглядела» такой элегантный наряд? Внутри шампанское лилось рекой. Кэролайн хотела знать, почему Клэр не забрала с собой ту шикарную сумочку, когда уходила. «А вы слышали, что Дэвид и Джеймс разругались и почти не разговаривали, и что Джеймса едва не заменили на другого шафера?» — сказала Кэролайн и засмеялась с видом заговорщицы. «Я ничего такого не слышала», — сказала Валерий, давая понять, что Кэролайн может продолжать. Якобы Дэвид рассказал Джеймсу о свадьбе, спешке, семейных драмах и прочем, а Джеймс сказал... Я, кстати, тоже так считаю. Короче, он сказал, что Дэвиду не повезло. Тогда Дэвид спросил, что он имеет в виду, а Джеймс ответил, что Дэвид не обязан жениться на шлюхе. И Дэвид выплеснул Джеймсу в лицо свой бокал. Они сидели в баре отеля. И вышел. А Джеймсу пришлось бежать за ним. Боже, это было ужасно. «Еще как ужасно!» — воскликнула Валерий. Более гадких слов невозможно даже представить. Нет, я не об этом. Кэролайн сообразила, что попала в просак. «Как Джеймсу вообще удалось стать адвокатом с таким складом ума?» — удивилась Мэри Кэтрин. В июне все страдали от духоты и не могли дождаться конца учебного года. Анджела написала ответ на взволнованное письмо Шона и Сюи. «Да, она будет дома, у себя в коттедже, как обычно». Как только они решат, что собираются делать, они смогут прийти и сказать ей. Она будет рада видеть их всех. Как всегда. Шон уточнял, что еще никому в Каслбе не сообщал о переменах в своей жизни и спрашивал, кому бы он мог написать. Но Анджела проявила в этом вопросе твердость. Это дело Шона, а не ее. Он сам должен решить, с кем разговаривать и какие слова подобрать. Писем об отказе от планов не приходило, Отсрочки неизбежной катастрофы не предвиделось. Они приезжали в субботу. В субботу утром Анжела охватила паника, пока она покупала мясо в лавке Двайера. Крисси, которая уже вернулась к работе, поинтересовалась, не собирается ли мясо Хара закатить вечеринку. «Нет, с чего бы», — встревожилась Анжела. «Но вы покупаете мясо на целую армию». Анжела в ужасе смотрела на огромные куски мяса, Она бессознательно купила еду для Шона и его семьи. У нее закружилась голова, и она прислонилась к стене. «С вами все в порядке?» — перепугалась Крисси. «Джимми, помоги, мисс О'Харри!» Анжела взяла себя в руки. «Прошу прощения, наверное, у меня летний грипп. Ничего серьезного». Она заплатила за мясо, положила его в велосипедную корзину и отправилась домой. Она не осмелилась сесть на велосипед, опасаясь нового обморока хотя, с другой стороны, было бы неплохо умереть прямо сейчас. Она мрачно просидела дома весь день. Почему после смерти матери у нее не хватило смелости открыть людям правду? Почему она лгала им и согласно кивала в ответ на их сочувствие и просьбы помолиться? Она не взяла ни одного чужого Пенни, посоветовав направить пожертвования в управление миссией. Но никто этого, конечно же, не помнил. Она впервые задумалась о том, что водила за нас милых, честных людей, всегда спрашивавших о ее брате, и поняла, что ей наплевать на тех, кто взводит от ужаса, на сержанта МакКормак и мать Имакулату. А когда вспомнила о Дике Делане, ее сердце ушло в пятки. День был чудесным. Один из тех, о которых со вздохом вспоминают довольные туристы, заглянувшие в Каслбей на пару часов или снявшие здесь домик на месяц, А еще владельцы магазинов, мечтающие, чтобы такая погода стояла круглый год. Сюя и Шон тоже могли вздыхать от умиления, а Денис и Лаки с восторгом носиться по длинному золотистому пляжу вдоль кромки ярко-синего моря. Анжела не помнила, чтобы ей когда-нибудь было так грустно. Она поняла, что у нее нет мужества. Ей не хватило смелости не отговорить их от приезда, не встретить их на вокзале с распростертыми объятиями, Она оказалась и никудышным другом, и бесхребетной сестрой. Они должны были приехать по меньшей мере три часа назад. Отплыли ночным паромом из Англии и утренним поездом добрались до города. Их никто не встречал, поэтому им предстояло дождаться автобуса, идущего в Каслбей. Они должны быть сидеть в своем фургоне уже целый час. Они показали детям пляж? Зашли в магазин у Брайана за продуктами? Неужели... Шон радостно потянулся через стойку и пожал Тому Брайану руку. «Вы не помните меня, мистер Брайан? Я Шон, сын Динни О'Хары. Это моя жена и дети. Поздоровайся с мистером Брайаном, Денис. А сейчас они идут вверх по улице, уже дошли до угла, свернули на дорогу, ведущую к полю для гольфа. Она сказала, что будет дома в коттедже. Ей хотелось сбежать. Она не помнила, чтобы часы тикали так громко, а сердце так странно билось в груди. Она сидела и ждала. Она ждала. Поздним вечером, когда детям давно была пора в постель, раздался стук в дверь. Анжела собралась с духом и медленно приблизилась к двери. На улице не было слышно голосов. Возможно, они расстроились, не встретив ее на вокзале. Она открыла дверь. На пороге стоял Дик Дилан. Привет, еле слышно произнесла Анжела и прислонилась к дверному косяку. И она не сделала ни малейшего движения, чтобы пригласить его в дом. Могу я войти? Или это не обсуждается? Я, бывало, заходил сюда, знаешь ли. Прости, Дик, входи, конечно. Я помню, ты просил не приезжать на этой неделе и обещала позже все объяснить. Похоже, от моих слов. Не было особой пользы. Я знал, что могу прийти. «Это было очень самонадеянно с твоей стороны», — устало сказала Анжела. «Нет, не было. Я знал, что все в порядке и что их здесь нет». «Что?» «Я знал, что не встречу их здесь. Они сидят на скамейке на другом конце поселка и смотрят на море». Дик наткнулся на них совершенно случайно. Он видел, как семья с детьми вышла из автобуса, Он обратил на них внимание из-за женщины иностранки и детей, наполовину иностранцев. Что он меня не узнал? Когда он был здесь в последний раз, я был пьян. Наверное, он помнит меня очень смутно, как в тумане. Точнее, это он для меня тогда был как в тумане. Как же ты его узнал?» Мальчик спросил, когда они навестят тетю Анжелу, а женщина ответила, что сначала они отправятся в свой автофургон, устроятся, разберут вещи — А к тете Анжели зайдут чуть позже. Сегодня или завтра. Прости меня, Дик. Мне очень-очень жаль. Заплакала Анжела. Я такая трусиха. Я чертовски слабая. Я не смогла во всем тебе признаться. Она положила голову ему на плечо и зарыдала, как ребенок. Дик обнял ее и погладил по спине, пытаясь утешить. Все будет хорошо. Казалось, он успокаивает расстроенного малыша, который едва научился ходить. Дик здесь. Дик обо всем позаботится. Они сидели и смотрели, как красный солнечный шар исчезает за бескрайним темно-синим горизонтом. Из парка аттракционов до них долетали музыка и взрывы смеха, вокруг оживленно болтали отдыхающие. Деннис и Лаки выбились из силы и крепко спали. Шон показал им школу братьев, куда ходил каждый день, полные воды, углубления в скалах, где он обычно играл, и пещеру эха, чтобы они прокричали свои вопросы. Шон вспомнил про лавку Обрайда, но прежде она была гораздо меньше, и Шон не знал мальчика, который стоял за прилавком. Должно быть, один из младших сыновей Тома. Шон заметил вдалеке миссис Убрайан, но неожиданно смутился. Это было неподходящее место, чтобы сбрасывать маски и объявлять о своем возвращении на родину. Он купил книжку-раскраску и карандаши в магазине Миссов но хозяйка обслуживала другого покупателя, а с молодой продавщицей он был незнаком. На улице девочка лет восьми с интересом посмотрела на Лаки. «Ты откуда приехала?» — спросила она. «Я родилась в Японии. Я наполовину ирландка, наполовину японка», — гордо ответила Лаки. «Когда я была маленькой, у меня была японская кукла. Она ни капельки на тебя не похожа» протянула удивленная девочка. Они поели и обсудили, чем займутся завтра. Обязательно искупаются и устроят пикник на пляже. Но сначала навестят тетю Анжелу. Дети сочли план родителей вполне приемлемым. «Это хорошее место, чтобы стать вторым домом», одобрительно заметила Лаки. Шон отзывался о Каслбэе как об их втором доме с тех пор, как дети себя помнили. Но в этот раз он промолчал. Я покажу тебе родные места, предложил он Сьюи. Но когда они дошли до конца улицы, шон замедлил шаг. Он не хотел идти на танцы и был староват, чтобы вести жену в парк аттракционов, пара средних лет на автодроме. Это граничил с идиотизмом. Может, отправиться в отель и посидеть в баре глазя на посетителей? Решится ли он подойти к кому-то из них? Если да, назовет ли свое имя? Шон смутно помнил Диланов, владельцев отеля, но никого из них толком не знал. Он заколебался, когда они приблизились к чёрч стрит И тогда Сюэ указала на симпатичную скамейку. «При мне скамейки здесь не было», — заявил Шон. «Наверное, раньше боялись, что парочки будут здесь сидеть, заниматься чем-то из ряда вон». Сюэ обняла мужа, понимая, что он смущен и не узнает родных мест. Многое изменилось. «Вообще все», — признался он. «Это должно было случиться. А парк аттракционов всегда был здесь?» «Он был гораздо меньше и более обшарпанный. Мне кажется, что танцевальный зал выглядел иначе. Правда, в те годы я не ходил на танцы, так что не присматривался к нему». «Забавно», — сказала Сюя. «Большинство людей, когда возвращаются, видят, что все стало меньше. А ты обнаружил, что все выросло в размерах». «Это место совсем не узнать» вздохнул он. «Всюду яркие вывески, товары предлагают прямо на улице, ведерки для песка, нарукавники для плавания, шляп от солнца. В мое время ничего этого не было». Повисло молчание. «Хочешь дойти до своего дома и посмотреть на него? Можно пока не заглядывать внутрь». Сью очень старалась помочь. Это сработало. «Да, неплохая идея. Лучше идти не по Черч стрит Можно пойти по Клиффроуд, это длиннее, но там очень красиво. «Пойдем по Клиффроуд», — согласилась Сюя. И они вышли на дорогу, ведущую к полю для гольфа. Припозднившиеся игроки возвращались к себе, успев промочить горло после того, как загнали мяч в последнюю лунку. Теплый вечер благоухал. Они шли, пока не увидели скромный коттедж. Шторы были задернуты, в большой комнате горел свет. Анжела, должно быть, ждала их внутри. «Это же нечестно. Пройти мимо и не постучать в дверь», — забеспокоился Шон. «Анджела сказала приходить в любое время, когда мы будем готовы». «Я не думаю, что ты готов», — мягко возразила Сюя. «Нет, почему-то я пока не готов». «Тогда все честно». Он показал, где находилась его комната и через какое окно он обычно вылезал, если хотел искупаться ранним утром. И они восхитились энергией мальчика, пробегавшего полмили до моря и полмили обратно. Когда он бежал по дороге, там были коровы, которых вели на дойку. Он возвращался в свою комнату и занимался до тех пор, пока кто-то в семье не вставал. Шон обратил внимание жены на маленькие герани, посаженные матерью в ящике на окне, и обрадовался, что они так хорошо сохранились. Он указал на дымоход, где птицы вели гнездо, и на крыльцо, которое приходилось чистить зимой от снега, чтобы под его тяжестью не треснуло стекло. Все я прошептала, что теперь хорошо представляет, как же он жил раньше. И они взялись за руки и пошли обратно к стоянке для автофургонов, снова выбрав тихую Клиффроуд, а не шумную Чорч-стрит, полную огней и веселье в разгар сезона. Дик Дилон спустился вниз. Он подглядывал, притаившись у темного окна спальни. Ушли. — сообщил он. Они услышали голоса, и Дик прокрался наверх, чтобы посмотреть. Анжела осталась на своем посту. Если они постучат, она их впустит, а Дик выйдет через черный ход. Если бы он вышел к гостям с радостным приветствием, Шон мог подумать, что весь Каслбей примет его с распростертыми объятиями. Шон уследовал опираться на факты, а не делать скороспелые выводы после встречи с Диком. «Как думаешь, зачем они приходили?» — спросила Анжела. «Мы, наверное, никогда этого не узнаем», — ответил Дик. «Ты бы не мог остаться на ночь, Дик», — внезапно предложила она. «Что?» «Не в постели со мной, разумеется. К этому я тебя не принуждаю. Просто остаться на ночь в доме». «С удовольствием. И раз уж ты заговорил об этом, я нисколько не возражаю, если ты не будешь себя утруждать и готовить для меня отдельную постель». «Мне не составит труда, Дик», — рассмеялась Анжела. «Надеюсь, постельное белье не успело высохнуть после стирки?» «Белье сухое, на дворе середины лета. Тебя не будут искать, если ты не вернешься в отель?» «Анжела, девочка моя. Им нет дела. Дома я или вышел, жив или помер. Хватит взывать к моей жалости. У меня найдется лишняя кровать. Я сейчас застелю ее для тебя. К чему эти лишние хлопоты?» «У тебя там наверху стоит огромная кровать». Я смотрел на нее и размышлял. «Размышляет дальше, но без меня». «Дик». «Да». «Большое спасибо». Анжела думала, что они пойдут в церковь на позднюю мессу, поэтому сама отправилась на утреннюю и очень удивилась, увидев среди прихожан всех четверых. Когда Шон с детьми подошел к алтарю, чтобы получить святое причастие, Анжела закрыла глаза. Касл бы Каслбей простил бы многое, но не это. Анжела вышла из церкви перед чтением святого благовествования от Иоанна. Она стояла за воротами и покупала воскресную газету у Микки Мака, когда услышала, как фермер спросил у своей жены. «Ты видела? На месте была китаянка и два ребенка метиса. Их подвели к алтарю». «Все знают, что в Китае полно католиков», — встрял в разговор Микки Мак. Он не считал себя невеждой только потому, что не умел читать газеты, которые сам же продавал. Для детей Анжела припасла много содовых булочек и кукурузные хлопья. Дик вернулся в отель. Они договорились, что он пока не будет заглядывать в коттедж. Только если Анжела его об этом попросит. Если что-то случится, она позвонит из гольф-клуба. Анжела села читать газету. Она почти успокоилась. Шона никто не узнал. Должно быть, у Шона и Сьюи возникли какие-то дополнительные соображения, если они приходили сюда накануне вечером, но не вошли. Анжела ждала брата со страхом, который, по счастью, утратил былую остроту. И она больше не корила себя за все совершенные ошибки. Прошлой ночью Дик заверил ее, что она вела себя в высшей степени благородно. И она уже не чувствовала себя жалкой трусихой. Сегодня она могла посмотреть в глаза Шону и его семье. Они явились взволнованно щебеча, как скворцы. Завтраку предшествовали восторги, объятия и подарок для тети Анжелы. Сюя бродила по комнате, очарованная обилием книг и безделушек. «Шон, ты никогда не говорил, что здесь так чудесно». «Когда я здесь жил, всего этого не было», — признался он, опечаленный тем, что Сюэ похвалила обстановку, не имевшую к нему никакого отношения. «Ты уже встретил кого-нибудь из друзей, которых можно представить Сюэ?» Небрежно, как бы невзначай, спросила Анжела. Шон внезапно забеспокоился. «Нет, пока нет». Сюэ поняла, к чему клонит Анжела, и сказала. «Это понятно. Друзья у Шона появились благодаря его матери и тебе, Анжела. Когда он возвращался домой, покойная миссис Охара созывала гостей, и многие с удовольствием приходили, чтобы побеседовать со священником». Кажется, после школы у меня не осталось друзей. Анжела сжала кулаки. Школьные друзья — ее брат спятил. Маленькие мальчики, которые тридцать лет назад бегали в школу братьев. Кто из них во имя всего святого мог помнить о Шоне? Я полагаю, ты вырос, как и они, — осторожно намекнула она. Все очень изменилось, Анжела. Тебе тоже так кажется? — спросил Шон. Это было то, что надо. Она поняла, что эта мысль, если ее осторожно развить, сыграет роль спасательного круга. Возвращаться в новые, незнакомые незнакомый не имело смысла. Анжела вздохнула. Я иногда вспоминаю старые времена. На улицах почти никого и всего пара-тройка семей на пляже. Мы здоровались с каждым прохожим. Все ей подыграло. Шон заметил вчера вечером, что поселок слишком изменился, стал большим и... Как ты его назвал? Алиповатым. Ведь правда? Честно говоря, Анжела Каслбей становится похож на английские городки. Милые, но очень шумные и полные туристов. «Что тут поделаешь?» — воскликнула Анжела. «Я подумываю о том, чтобы самой уехать отсюда. Найти школу побольше и работу получше. Не знаю, почему я до сих пор здесь. Наверное, меня не отпускают корни» как тебя. Если уедешь, ты всегда сможешь вернуться, повидаться с людьми. Здесь твои друзья, а у Шона их немного, — спокойно заметила Сюя. Я бы не сказал, что... — встрял Шон, не желавший выглядеть одиноким. Нет, Шон, ты, конечно, знаком со многими, но Сьюя права. Это мамины друзья, а не наши с тобой. Лучшие из наших разъехались. Так происходит во многих маленьких городках. «Лучшие разъехались», — повторил Шон за сестрой. «Ты права, Анжела. Совершенно права». Из сада прибежали дети. На улице очень жарко, можно пойти искупаться? Разумеется, можно. Не хочет ли тетя составить им компанию? Анжела ответила вежливым отказом, но обещала быть дома сегодня вечером. Она накупила мясо и готова устроить большой семейный ужин. На пляже найдется тихий безлюдный уголок, «Для пикника», — поинтересовалась Сюя. Анжела объяснила ей, как пройти туда, где Шону О'Харе меньше всего грозило разоблачение. «Анжела, мы тут подумали, что было бы неплохо осмотреть окрестности, раз уж мы забрались так далеко. Это должно было случиться», — и у нее перехватило дыхание. «Идея хорошая. Размышляйте об однодневных поездках?» «Нет, хотим поездить по Ирландии» показать детям места, которые им запомнятся, чтобы им было чем заполнить свои памятные альбомы для вырезок и о чем писать школьное сочинение. Я «Да я хочу увидеть Дублин». «Не обещали показать Дублин», — напомнила Асюэ. «Это было бы здорово, но вы же оплатили аренду фургона». «За этими фургонами люди выстраиваются в очереди, так что нам даже согласились свернуть остаток, что очень порядочно со стороны владельцев». «Но вы же вернетесь в каслбой перед тем, как уехать из Ирландии. «Нет, в этом нет смысла. Зачем возвращаться тем же путем?» «Понятно». «Да, конечно, ты прав». «Мы решили завтра отправиться в путь. Владельцы после обеда сдадут наш фургон новым жильцам», — сообщила Сюя. Анжела ничего не сказала. Ее сердце было слишком переполнено. Шон принял ее молчание за разочарование. «Пожалуйста, не думай, что мы тебя бросаем». Я никогда не смогу отблагодарить тебя за прием. Это просто... просто... Я понимаю тебя. Многое сильно изменилось. А кое-что не изменилось вообще. Автобус уходит рано утром. Мы должны встать очень рано, — сказала Сюэ. У меня есть друг. Ты его, наверное, не помнишь. Дик Дилан. Он подбросит вас до города. Вы можете начать оттуда. А он не будет против? Нет, я поговорю с ним сегодня вечером. «Анджела, есть только одна проблема с этим Диланом». «Какая?» «Ты не ж скажешь ему, кто я такой?» «Видишь ли, я бы предпочел, чтобы люди думали...» «Я не скажу ему, кто ты. Я же оставила за тобой право решать, кому и что говорить, помнишь?» Она спустилась с ними по Клифф-роуд и у скамейки с видом на море поцеловала их на прощание. Они направились к стоянке для автофургонов. Анжела заверила их, что Дик Дилан заедет за ними в удобное для всех время примерно в десять часов. Вернувшись домой, Анжела опустилась на колени и, заливаясь слезами, возблагодарила Господа, того, кого недавно считала жестокосердным. Дни обернулись рутиной, которая завораживала и словно усыпляла. Они вставали рано. На участке пляжа перед садовым домиком обычно никого не было, поэтому они спускались по ступенькам к морю, чтобы поплавать в утренние часы. Бонс об этом знал, и хотя пес так постарел, что не мог сам подняться обратно по лестнице, он всегда сбегал с ними вниз. Никто не видел, как вырос живот Клэр, кроме Дэвида, любовно гладившего его, когда они входили в море. И они ели на завтрак свои любимые сэндвичи с беконом и помидорами. Дэвид присоединялся к отцу, а Клэр спускалась по клифф -Роуд к своему старому дому. Она пила на кухне чай и делала необходимые покупки. Потом возвращалась по клифф -Роуд обратно в домик, по пути наблюдая за семьями, готовыми провести на пляже весь день. Так проходило утро. Днем Клэр занималась. Дэвид старался выкроить время, чтобы наведаться в домик хотя бы дважды в течение дня. Вечером он возвращался. Они редко заглядывали в отель и почти не появлялись на публике, за исключением вечеров, когда комитет устраивал танцы. Тихими мирными вечерами они любовались закатом из собственного окна, поражаясь красотой картины, превосходившей всякую меру. Время от времени они красили стены в комнатах на втором этаже, потому что задача бампера Бирна сводилась к тому, чтобы худо-бедно приспособить домик для жилья и отремонтировать первый этаж. «Но кто увидит верхний этаж, кроме вас двоих?» — весело спрашивал он. Дэвид и Клэр были так счастливы обрести собственный дом, что не спорили с ним. Наверху было три комнаты. Их спальня, комната, которую они собирались превратить в детскую, и кладовая. Клэр подумала о том, чтобы обустроить в третьей комнате кабинет. «Это же очень удобно — разложить все свои записи и книги и не прикладывать их каждый раз, когда нужно перекусить или сделать уборку». «Но какой смысл устраивать кабинет наверху?» — возразил Дэвид. «Разве это правильно? Запереться там в одиночестве, а когда родится ребенок?» Клэр согласилась. «С кабинетом она разберется потом». Они выкрасили детскую в солнечно-желтый цвет, а когда Нелли услышала, как молодые супруги шепчутся о прибавке в семье к Рождеству, то очень обрадовалась и шила для них занавески с героями детских стихов и песенок. Дэвид таскал в домик игрушки из-под сиденья банкетки в своей старой спальне, незаметно по одной, тайком от матери. Он не хотел их красть, просто старался лишний раз не упоминать о ребенке. Лицо Моли словно покрывалось коркой льда, когда кто-то упоминал о будущем малыше. Дэвид боялся думать о том, как она отнесется к внуку, когда тут родится. «Думаю, она смягчится. Не ради меня, а ради ребенка». Нужно сделать так, чтобы она побыла наедине с малышом, ну или с малышкой. В глубине души Дэвид и Клэр верили, что родится мальчик, и мы уже выбрали имя — Патрик Томас. Шли дни. Им становилось все труднее представить, что когда-то они жили совсем иначе. Суматошные торопливые встречи в Дублине, грязная квартира с вонючим холлом и обшарпанные лестницы без ковра в Ратмайнсе казались частью чужой жизни. Дэвид признался, что еле помнит имя рыжеволосого ординатора, который вечно со всеми ссорился. Клэр сказала, что даже под пытками не смогла бы вспомнить, о чем они болтали с Мэри Кэтрин и Валери на протяжении двух с половиной лет. В молодой семье появилась новая тема для разговоров — пациенты Дэвида. Тем летом он принял роды троих детей. По его словам, большую часть работы проделала миссис Бреннан, которая была замечательной акушеркой, уверенной — спокойной и деловитой. Женщинам она очень нравилась. Это заинтересовало Клэр, она всегда считала миссис Бреннан крикливой и властной, но теперь увидела ее в новом свете. Дэвид доверял Клэр местные секреты, зная, что она никому их не выдаст. У бабушки Джози Дилан развилась старческая слабоумие, ее пристроили в дом престарелых. Миссис Конвей собиралась ехать в город, чтобы сделать гистерэктомию. У отца Удвайера были совсем больные легкие, поэтому отец Дэвида прямо заявил священнику, что в его случае курение – это акт самоубийства, явно неугодный Господу. Отец Удвайер посоветовал доктору Пауэру не высказываться на религиозные темы и рассуждать с позиции медицины. «Как раз-таки с позиции медицины я и рассуждаю, глупый вы человек», – рявкнул ответ доктор Пауэр, после чего отцу и сыну пришлось инициировать долгий процесс примирения – Которому Дэвиду выпала роль посредника. Клэр узнала, что ее брат Джим страдал тугоухостью, а вовсе не был медлительным и туповатым, как они все думали. Ему собирались поставить слуховой аппарат, и Дэвид предупредил о риске полной потери слуха. После экзаменов ты могла бы научить его читать по губам. Чему, чему? – рассмеялась Клэр. Я же не умею читать по губам. Но ты можешь научиться. Это могло бы все изменить. Иначе он просто закончит, как Микки Мак или кто-то типа него. Клэр испытала настоящее потрясение. Конечно, она может научиться. Должны же быть какие-то книги по теме. Да, конечно, она научится. Дэвид все больше походил на отца, вникая в чужие заботы и в душе сопереживая пациентам. Через несколько недель люди перестали видеть в нем мальчика, который помогает отцу держать оборону до прибытия настоящего врача. И вот однажды очередная пациентка заявила отцу Дэвида, что ее начал лечить молодой доктор Пауэр, и если никто не против, пусть продолжает, ведь он так ей помог. За обедом Пэдди достал бутылку Шерри, а Молли рассмеялась от гордости и пересказала эту историю Нелли, пока та накрывала на стол. Родители улыбались и радовались тому, как быстро их сын освоился в новой роли. Но они ни разу не вспомнили о его жене, которая сидела с чашкой супа в садовом домике, в пятидесяти ярдах от них, склонившись над книгами. В садовом домике пока не было телефона. Туда провели звонок из дома родителей, чтобы Дэвид мог принять ночной вызов. Это было не слишком удобно. Перед каждым вызовом ему приходилось идти к родителям, чтобы услышать подробности. Молодой семье обещали в скором времени предоставить телефон, заверив, что они одни из первых в очереди. Однажды утром Клэр с удивлением услышала звонок. Дэвид давно уехал к пациентам, которые ждали его на дому. Все должны были знать, что она одна. Клэр покорно направилась к дому. Молли ждала ее в холле. «Тебя звонят из Дублина», — сообщила она и протянула трубку так, словно боялась испачкаться. «Извините, что побеспокоила вас», — сказала Клэр. «Это была Мэри Кэтрин. Они с Валерией нашли чудесную квартиру и уже переехали. Они проведут в ней целый год». Валерий собирается учиться на педагога, а Мэри Кетрин на библиотекаря. Места у них предостаточно. Клэр может приехать и остаться в любое время. Клэр охватила такое сильное желание вернуться в Дублин, что она едва не упала в обморок. И невыносимо захотелось уехать за много миль от мадам Дракулы, которая охала и вздыхала, словно ей срочно понадобился телефон. Молли ни на минуту не покидала пределы слышимости, поправляя цветы, хотя с ними все было в полном порядке клэр тоже вздохнула ну так что ты сможешь приехать ты приедешь я напишу тебе неудобно говорить да ты уж постарайся мы будем рады если ты приедешь вместе с дэвидом конечно если он выкроет время у нас есть большая двуспальная кровать в свободной комнате звучит заманчиво так ты попробуешь я уже сказала что напишу Клэр повесила трубку и любезно сообщила миссис Пауэр, что подруги приглашают ее с Дэвидом в гости. Миссис Пауэр звонко рассмеялась. «Очень мило с их стороны, Клэр, дорогая. Но в Дублине Дэвид и так никогда не испытывал недостатка в жилье. Боже мой, никогда. У нас там много друзей, и дом Ноланов всегда для него открыт». Клэр улыбнулась и поспешила вернуться в садовый домик, не дожидаясь, пока ее лицо треснет от напряжения. Там она сначала в сердцах колотела линейкой по всему, что подвернулась под руку, а потом попыталась погрузиться в учебу. Властный женский голос по-прежнему звенел в ее ушах. Клэр была так зла, что ее трясло. Тогда она решила пройтись. Она оставила на столе записку на случай, если Дэвид заглянет домой и вышла, чуть не сорвав дверь с петель. Она направилась прямиком к сарайчику Бампера Берна, который тот гордо называл своим офисом и резко заговорил с ним об отдельном входе в сад Пауэров. Они просили сделать нормальный вход с калиткой и асфальтированной дорожкой. Почему вместо этого им проделали дыру в ограде? Нет, это неуместно даже в качестве временной меры. Она требовала, чтобы работу выполнили, как полагается, на этой неделе. Хорошо бы уточнить, в какой именно день. Неужели уточнить невозможно? Что ж, Клэр готова была ждать до тех пор, пока это не станет возможным. Нет, она ничего не имела против ожидания. В отчаянии бампер пообещал найти кого-нибудь к четвергу, и Клэр тепло поблагодарила его за понимание. Потом Клэр пошла к Питеру О'Коннору. У него была пила, и он подрабатывал валкой деревьев. Это был едва ли не единственный человек в Кастлбее, знавший, как соорудить живую изгородь. — Я хочу посадить маленькую скромную изгородь, которая быстро вырастет в большой лес, — заявила Клэр. Питер О'Коннор догадался, зачем девушке понадобился Града. По-моему, то, что вам нужно, называется купрессоры, но я не уверен в произношении. Похоже на латинское название кипариса. Вы об этом? Совершенно верно. Я могу приобрести для вас крепкие молодые саженцы. Мне не нужны слишком молодые, мистер О'Коннор. Когда вам доставить их? Сегодня днем. И я очень надеюсь, что к началу следующей недели они вырастут до 20 футов. «Да ладно вам! Не так уж она ужасна!» «Разумеется, нет!» — рассмеялась Клэр. «Я готова потерпеть, пока растет изгородь, лишь бы кипариса не подвели!» Она зашла в лавку повидаться с матерью. Внутри было полно посетителей. «Хочешь, встану за прилавок, помогу?» «Ты что, с ума сошла? Жена доктора! За прилавком! Главой подумай!» Тогда Клэр направился в отель. «Ты пообедаешь со мной, Джози?» «Закажем настоящий обед в ресторане, я заплачу». «Я не могу, Клэр, только не в разгар сезона. Мама с ума сойдет, а Роза устроит еще одну сцену. Это столько для тех, кто платит». «Я готова заплатить?» — возмутилась Клэр. «Нет, я про обычных людей, не про нас». «Я тебя сто лет не видела. Кстати, как ты?» «Зла, как собака», — отрезала Клэр и ушла, помахав на прощание. Она решила заглянуть в коттедж Анджелы. По пути купила бутылку Шерри в лавке Костелла и в ярости набросилась на Тедди Костелла, который назвал ее миссис Пауэр. Господь всемогущий, Тедди, мы с тобой вместе ходили в ясли. Еще пару месяцев назад ты назвал меня Клэр. Мне теперь назвать тебя мистер Костелло?» Тедди, заикаясь, пояснил, что он думал, будто ей и старшей миссис Пауэр по душе такое обращение. Он всячески сожалел. Как говорят в фильмах, вы прекрасны, когда сердитесь, мисс Джонс. Раздался голос. Оказывается, все это время у нее за спиной стоял Джерри, а она не заметила. Клэр невольно рассмеялась. Нет, правда, Джерри. Обращение миссис — это последняя капля. Фиона, оно нравится. Она говорит, что когда его слышит, чувствует себя взрослой. На меня это не действует. Я словно участвую в школьном спектакле. Джерри вздохнул. «Видишь, я же тебе говорил. Не нужно было выходить за него замуж. Иди давай, срывай злость на остальных. Тедди успешно уничтожен», — беззлобно сказал Джерри и исчез. На выходе из магазина Клэр увидела, как Анжела подходит к машине Делана с фруктами и большой бутылкой апельсинового сока в руках. «Едете на пикник?» — с завистью спросила Клэр. «Хотим отъехать на несколько миль вдоль побережья», У Дико выходной мы решили исследовать окрестности. «Прекрасно!» «Кстати, почему ты не занимаешься?» «Я вышла, чтобы глотнуть свежего воздуха». «И чего-нибудь покрепче, чтобы не сбрасывать темп?» — спросила Анжела, посмотрев на пакет, внутри которого угадывалась бутылка. «Ну да. Надеюсь, это поможет в учебе», — весело сказала Анжела и помахала на прощание. Не сумев нигде найти утешение, Клэр вернулась в садовый домик. Она больше не злилась на Молли, но привычной бодрости тоже не чувствовала и надеялась, что Дэвид забегал домой, пока она бродила по улицам. Разговаривать с ним не хотелось. Клэр понимала, что не сможет скрыть нотки отчаяния в голосе. На столе рядом с книгами лежала записка. «Рад, что ты вышла на прогулку. Сегодня прекрасная погода. Давай оба возьмем выходной и погуляем по берегу». Меня вызвали к ребенку Питера О'Коннора, который получил ожоги, и мистер О'Коннор сообщил мне, что ты заказала маленькие саженцы для сада. Это отличная идея. Мистер О'Коннор обещал их завтра привезти. Поразительная скорость для Каслбэя. Я люблю тебя, дорогая. Увидимся сегодня вечером. Внизу Дэвид нарисовал сердечко и вписал в него свое имя. Клэр села за стол и плакала до тех пор, пока слезы не закапали на листы, сплошь исписанные ее размашистым почерком. Ее муж был самым великодушным и любящим человеком на земле, а она разгуливает по поселку, пытаясь выстроить стену и выкопать ров между ним и его семьей. Клэр чувствовал себя жалкой и никчемной. Может быть, мадам Дракула не так уж ошибалась на ее счет? она была недостаточно хороша для Дэвида. Дэвид и Клэр устроили пикник на побережье. С ними были чайки и два маленьких тюленя, а в море плавал косяк морских свиней. Они грелись на солнце, счастливые, и полные новых сил. Они забежали в море и вернулись обратно, выпили бутылку вина и фляжку кофе, съели яйца вкрутую и черный хлеб с маслом. И мороженое, которое не растаяло, потому что его завернули в шесть газет. Они целовались и смеялись. Дэвид обвинил ее в том, что она оказала Питеру О Коннору непристойную услугу, чтобы так быстро получить свою изгородь, а Бамперу Бирну и его банде целый пакет непристойных услуг, раз они наконец-то сделали им приличный вход, выполнив обещание, данные в конце апреля. Клэр заявила, что все пациентки Дэвида просто в него влюблены, а Роза Дилан из отеля из кожи вон лезет, чтобы его заполучить, и ей совсем не важно, женат он или холост. Они пожалели, что не взяли с собой старину Бонса. Ему бы понравился пляж. Но в последнее время он совсем одрехлел, и прогулка по лестнице могла показаться ему чересчур утомительной. Они были счастливы как никогда. 1 сентября она отправилась в Дублин на поезде. До экзаменов оставалось 14 дней. Дэвид собирался навестить жену дважды, оба раза на выходных, а потом отвезти ее домой, когда экзамены закончатся. Клэр заверила мужа, что ехать с ней сейчас — пустая трата времени. «От всего сердца желаю тебе удачи, девочка моя», — сказал на прощение доктор Пауэр. «На экзаменах ты всегда попадала в высшую лигу. Помнишь, как я возил тебя в город много лет назад, чтобы ты получила стипендию? Я помню эту поездку, словно это было вчера». Доктор Пауэр ласково улыбнулся и вздохнул при мысли о том, как быстро летят годы. Молли пустила в ход все свое очарование. «Надеюсь, тебе попадутся именно те вопросы, к которым ты готова лучше всего», — сказала она. «Может быть, это не самый умный способ выразиться, но ты понимаешь, что я имею в виду». Они заехали в лавку у Брайана, и Клэр зашла поцеловать мать. «Господи, дочка, ты же не на край света собралась», — удивилась Агнес. «Я знаю, мама, но это очень важно для меня. Я получаю диплом бакалавра и первую ученую степень». «Да-да, конечно, Клэр. Мы все надеемся, что у тебя получится», — «Но разве теперь это важно?» Агнес подошла к двери и помахала рукой, озадаченное раздражением, которое промелькнуло на лице младшей дочери. Она ведь сказала чистую правду. Мало кто понимал, зачем утруждать себя возвращением в колледж и сдачей экзамена после замужества. Это было больше похоже на глупую браваду. «Нам пора учиться оказывать первую помощь?» испуганно спросила Валерий когда Клэр сняла туфли и села, подложив под спину подушку. «Что ты имеешь в виду? Что нам делать, если этот твой мужчина родится здесь? Я знаю, тебе нужны часы, чтобы засекать время между схватками». «Нет, это случится на неделе после 15 октября». Отец Дэвида надеется, что ребенок родится 18 числа, очевидно, на праздник Святого Луки, который при жизни был врачом. «Что ты делаешь?» — внезапно спросила она, увидев, что Мэри Кэтрин заглядывает в дневник. «О, Боже! Ты пропустишь вручение дипломов!» вздохнула Мэри Кэтрин. «Черт возьми, я не пропущу вручение дипломов. Ни за что на свете. Когда Патрику Томасу исполнится три дня, я буду достаточно здорова, чтобы передвигаться. Я не могу пропустить церемонию. Может быть, он родится пораньше?» Клэр обратилась к своему животу. «Будь хорошим мальчиком и порадуй мамочку». Постарайся управиться к концу сентября. В идеале до 29 числа, чтобы мамочка успела вернуться в Дублин и получить диплом. Мэри Кетрин снова посмотрела в дневник. Вообще-то день неплохой. Праздник святого Михаила и всех ангелов. Точно! Захлопал в ладоши Клэр. Ты слышал? Ты должен родиться 29 сентября, и мы дадим тебе третье имя, Майкл. Я думала, мама начинает... «Так мерзко сюсюкает с младенцами только после родов», — пожаловалась Валери. Все было в точности, как она мечтала. Много свободного места, повсюду разбросаны книги, день и ночь варится кофе, заглядывают друзья. В национальной библиотеке люди видели, что она в положении, и ободряюще улыбались. В университетском колледже все не на шутку удивились. Клэр была тихой и незаметной. Ее хорошо знали только те, кто учился с ней в одной группе она оплатила экзамен и получила личный номер. Когда у нее появилась карточка с личным номером, она почувствовала, что близка к цели. Клэр навестила Эмер и Кевина и по их лицам поняла, они не ожидали, что она приедет сдавать экзамены на таком позднем сроке. Вероятно, дома Клэр держалась слишком хорошо. Похоже, в Дублине все гораздо лучше осознавали возможные риски. Клэр обсудила с наставником объем проделанной работы, Я думал, мы больше вас не увидим, признался он. Почему вы так подумали? Яростно спросила Клэр. Ну, радости супружеской жизни, лето в Касл целое лето, а не одна неделя. Я думал, вы уже не засядете за книги. Меня беспокоит только мой диплом бакалавра, улыбнулась Клэр. Наверное, многим кажется, что я слишком остро на все реагирую и слегка не в себе. Но когда на пути к диплому встречаешь только препятствий, начинаешь думать о нем как о чем-то вроде святого Грааля. Как бы я хотел, чтобы все студенты относились к учебе так же серьезно, как вы. Тогда пожелайте мне удачи. Вам не нужна удача, Клэру Брайан. Простите, не знаю вашей новой фамилии. Вы справитесь, и об этом все знают. И они знали. Ей нужно было доказать, что они не ошиблись. В ту ночь, ложась спать, она улыбалась. Днем она позвонила Дэвиду. Он только что вернулся в Каслбей после второй поездки в Дублин. Без нее в садовом домике было пусто и одиноко, но меньше чем через десять дней она окажется дома, и они будут ждать. Вместе. Он пожелал ей отваги, бодрости и уверенности в себе. Он не мог сказать, что любит ее, потому что телефон стоял в доме родителей. Он добавил и всего такого. Это были их кодовые слова. Она вспомнила об этом повернулась на другой бок и уснула, чувствуя себя абсолютно счастливой. Посреди ночи Мэри Кэтрин вскочила в тревоге. Скорее сюда. Она стонет и кричит. Кто? Кто? Клэр! Ее пополам согнула. Иисус Мария Иосиф, она, наверное, рожает. После всех наших шуток про это. Чушь, этого не может быть. «Рода через несколько недель. Заткнись, а вдруг это выкидышь? «Нет, для выкидыша слишком поздно. Я не знаю. Надо звать скорую. Она отказывается от скорой». Лицо Клэр побелело, по лбу обильно струился пот. «Все в порядке», — выдохнула она. «Это не оно. Я не могу рожать. Это не те боли, о которых мне говорили. Никакой тяжести внизу живота или что там бывает при родах. Мы не знаем. Здесь ни одного врача, и нас тоже никто не знает. Мы вызываем скорую». «Валерий звонит прямо сейчас», — сказала Мэри Кэтрин, пытаясь сохранять спокойствие. «Пожалуйста, не надо. Мне нельзя в больницу. Какое обследование? Все в порядке». «Пожалуйста, Клэр, тебя осмотрят и подтвердят, что тревога ложная. Хорошо? Ради нас. Пожалуйста. Ты выйдешь через двадцать минут, и мы все посмеемся. Пожалуйста». Она пинком захлопнула дверь, чтобы Клэр не слышала, как Валерий описывает по телефону, Критическое состояние роженицы. А потом мы пойдем и спокойно сдадим экзамены. «Я не хочу, чтобы ты не спала полночи!» — закричала Клэр. Вошла бледная Валери. «Одевайся. Мы поедем с ней». «Нет!» — закричала Клэр. Скорая приехала через десять минут. Девушки тихо собрали вещи Клэр и оставили ее наедине с бригадой. Сотрудники скорой помощи выглядели как ангел утешения. «Это ложная тревога!» — рыдала Клэр. «Мне очень жаль. У нас у всех завтра выпускные экзамены!» Она согнулась от боли. Медики переглянулись, водитель запрыгнул на водительское сиденье и включил сирену. Боль была такой, что Клэр представить себе не могла. Не помогало ничего. Ни дыхание собачкой, которым ее обучили, ни чтение стихов с короговоркой в полголоса, ни попытки сменить позу. Хмурая акушерка студенческого возраста время от времени советовала расслабиться. Клэр хотелось ее убить. Спустя два часа непрерывных схваток ей сказали, что-то идет не так. И без того мрачная акушерка, в третий раз выслушав сердцебиение плода, выпрямилась с траурным видом. Ребенок в критическом состоянии. «Боже мой!» — испугалась Клэр. «Что случилось? Вы можете сказать, что с ним?» Сердце не выдерживает схваток. «Но все будет в порядке? С ребенком все будет в порядке?» «Я не знаю», — ответила Акушерка. «Мне нужно сообщить об этом врачу». Казалось, прошли часы. Клэр испытывала неподдельный ужас. Ей очень не хватало Дэвида. Она не ожидала, что во время родов могут возникнуть осложнения. И казалось, что ребенка убивает ее собственное тело, и оно было ей неподвластно. Ее ребенок мог умереть, прежде чем она успеет взять его на руки» поцеловать или хотя бы взглянуть на милое личико, и она ничего не могла с этим поделать. Она пыталась не дышать, как будто это могло облегчить страдания ребенка. Но тут дверь распахнулась, и вошел Бар, ржеволосый врач, которого так недолюбливал Дэвид. Осмотр занял несколько секунд. «Разрыв поповины», — констатировал Бар. «Мне очень жаль. Я понимаю, что вас это очень расстроит, но единственный выход — это кесарево сечение». «Мы просим вас подписать согласие». «Кесарево сечение!» — вскричала колар вне себя от радости. «Слава Богу! Я совсем о нем забыла!» Позже она узнала, что разрыв пуповины был самым серьезным осложнением при родах после маточного кровотечения. Но тогда она видела только Бара в белой маске и зеленом костюме, отдававшего короткие и четкие распоряжения. Выражение его лица, прежде отрешенно безучастное, теперь внушало доверие и вселяла уверенность в полном контроле над ситуацией. Сестра Маккласки, которую вызвали, потому что она была экспертом по пуповинам, оказалась жизнерадостной женщиной необъятных размеров. Она просунула руку в святая святых и всю дорогу до операционной бегло информировала Клэр о том, как себя чувствует ребенок. «Я люблю тебя», — сказала она, а потом ей дали наркоз. Прежде чем анестезия подействовала, она ощутила острую боль от разреза скальпелем и услышала, как кто-то восхитился красотой девочки. Больше Клэр ничего не помнила. Она очнулась в послеоперационной палате и увидела Дэвида с ребенком на руках. «Она улыбнулась», — сказал Дэвид. «Я держал ее на руках целый час. Мы ждали, когда ты придешь в себя, и она улыбнулась мне так широко, что ты даже представить себе не можешь». «С ней что-то не так?» — спросила Клэр. «Дорогая она, само совершенство». «Ты лжешь! Она вылитый монгол!» «Вот посмотри сама! Она прекрасна!» Младенцы не улыбаются, пока им не исполнится шесть недель. В этот миг малышка начала плакать, настойчиво и сердито, и Клэр, впервые взяв дочь на руки, сделала два поразительных открытия. Во-первых... При контакте с матерью малышка мгновенно переставала плакать, а во-вторых, она и в безупречно прекрасна. Правда, нос у нее был приплюснут, зато глаза были большие и ясные, а еще у нее была густая копна волос. Ее пальцы выглядели так, словно их долго вымачивали в жидкости для мытья посуды, но они были тонкими и изящными, с длинными отточенными ногтями, словно малышка специально сделала маникюр для своего дебюта. На запястье и лодыжку ей надели. Пластиковые браслеты с указанием пола, фамилии, даты и времени рождения. Клэр внезапно захотелось остаться в палате навсегда, чтобы ребенок был в безопасности у нее на руках и под защитой медиков, потому что новая любовь делала Клэр уязвимой и навсегда лишала спокойствия. А вдруг малышка заболеет ветрянкой или залезет на дерево? И как теперь читать газеты, где пишут про детей, погибших в пожаре, думала она? Жизнь представляла собой череду опасностей, и Клэр чувствовала страх.